Книга девятая. На развалинах. Глава первая. С высоты величия в бездну отчаяния. Когда на колокольне собора святого Павла пробила полночь, какой-то человек, перейдя Лондонский мост, углубился в лабиринт Саутворгских переулков.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 в которые не верим. Откуда-то налетает ураган, меркнет небесный свод. Жизнь кажется пустой. Мы перестаем ощущать самих себя. Мы чувствуем, что умираем. Мы стремимся к звезде. Что испытывал Гвинплен? Только жажду видеть Дэйв.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 Так и человек, истерзанный разочарованиями, устремляется к истине. Гуинплен торопился. Он приближался к Тарензофилду. Он уже не шел. Он бежал. Его глаза впивались в растелавшийся перед ним мрак. Таким жадным взором всматривается в горизонт мореплаватель в поисках гавани.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 Все окна были темны. Он вздрогнул. Затем попробовал убедить себя, что уже поздно, что харчевня закрыта, что дело объясняется просто. Все спят, и ему надо только постучать в дверь и разбудить Николса или Леговикема. Он направился к гостинице. Он уже не бежал, он мчался. Добравшись до места, он остановился, с трудом переводя дыхание. Если человек, измученный душевной бурей, судорожно сопротивляясь натиску нежданных бедствий, не зная, жив он или мертв, все же способен бережно отнестись к любимому существу, это верный признак истинно прекрасного сердца. Когда Все поглощено пучиной, на поверхность всплывает только нежность. Первое, о чем подумал Гуинплен, — это как бы не испугать спящую Дэю. Он подошел к дому, стараясь производить поменьше шума. Он хорошо знал чуланчик, бывшую собачью конуру, где жил говикем. В этой клетушке, примыкавшей к нижней зале Харчевни, Было оконце, выходившее на площадь. Гуинплен тихонько постучал пальцем по стеклу. Достаточно было разбудить говикем. Внутри никто не пошевелился. В его возрасте, решил Гуинплен, спят крепко. Он стукнул еще раз. Никто не отозвался. Он постучал сильнее два раза подряд. В чуланчике по-прежнему было тихо.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 Его глазам представилась мрачная картина. Кругом был голый пустырь. Не осталось ничего, ни балагана, ни палатки, ни подмостков, ни повозки. Цирка тоже не было. Там, где еще недавно шумно кишел бродячий люд, теперь зияла зловещая пустота. Все исчезло. Безумная тревога овладела гуинпленом. Что это значит?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 Иногда останавливаясь, чтобы передохнуть, затем опять оглашал воздух непрерывными криками, как бы штурмуя трагическое безмолвие. Он сотни раз окликал всех, кто, по его предположению, мог находиться внутри, всех, кроме Дэи. Предосторожность, непонятная ему самому, которую он, несмотря на всю свою растерянность, безотчетно соблюдал. Видя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 Угадывалась таинственная неподвижность пустоты и та зловещая тишина, которая означает, здесь нет ни души. Содрогаясь, Гуинплен прошел в нижнюю залу. Он натыкался на столы, ронял на пол посуду, опрокидывал скамьи, жбан, шагал через стулья и, очутившись у двери, выходившей во двор, так сильно ударил в нее коленом, что сбил щеколду. Дверь отворилась, Гуинплен заглянул во двор, зеленого ящика не было.